Ери был знакоком с Филиппом лет 30, ещё со начальной школы. Он и свидетелем был у него на свадьбе. Смешно. Тогда и он не произвела на него особого впечатления. Хорошенькая, конечно, но не более того. Если бы кто-то сказал, что ей суждено стать женщиной его жизни, Ери вспомнил, на какие приходилось иметь те хитрости, на какие уловки, на какой обман, а как тугалы в порочие лип самыми невинными вопросами, заставляя заподозрить худшее. Он снова представил себе то ужасное утро, когда обезумевшая Ивонна примчалась к нему. Он всё знает. Я уверена, что ему всё известно. А как смеялись они потом над своей напрасной тревогой? Просто Филлип. Как могли они тревожиться? Достаточно было взглянуть в его доброе, честное лицо, увидеть мягкий застенчивый словно постоянно удивлённый взгляд. Мой большой пёс, говорила о нём Ивонна. Ери медленно провёл ладонью по лбу. Бедняга Филипп, я предал тебя. Я долго желоб потреблял твоим доверием, твоим благородством, а теперь вот готовлюсь окончательно занять твоё место. Он испытывал стыд и отвращение к самому себе. Слова раскаяния готовы были сорваться с его губ, но он вовремя вспомнил, что Ионна стоит рядом. Он повернулся к ней. Две блестящие дорожки тянулись по щекам молодой женщины, и Ери понял, что она мысленно пробегала тот же самый путь. Любовники обменялись смущенной улыбкой. Разался звонок в дверь, и Элеонна вышла из спальни. А мгновение спустя Филип открыл глаза. Его взгляд, мутный и с трудом обретающий осмысленность, бродял от предмета на предмет, пока наконец не остановился на Тиери. Что-то похожее на радость отразилось на жёлтом восковом лице. "А, это ты, Тиери?" Тиери наклонился и положил свою руку на сложенные вместе руки умирающего. Он больше не мог сдерживать слёзы. Филип Тарина Филипп. В глазах Филиппа промелькнуло странное грустное выражение. Я думаю, что со мной всё кончено. Нет, не перебивай меня. У меня осталось так мало сил. Подойди ближе. Сюда. Где Иванна? Там кто-то пришёл. Хочешь, я? Нет, наоборот. Слушай меня. Видишь ли, Теери, я всегда был таким безупречным мужем, каким казался Это давно закончившееся приключение. Так, глупость. Но у меня нет времени рассказывать тебе подробнее. Короче, остались письма, фотографии, засушенные цветы. Ты же знаешь мою сентиментальность. Я хранил их в маленькой чёрной шкатулке. Филип выдохся и замолчал. Его черты были столь неподвижны, а дыхание таким тихим, что Тери подумал: всё уже кончено. С кухни послышались голоса Евынны и похожей её соседки. Маленькая чёрная шкатулка, снова с трудом заговорил Филипп. В нижнем ящике письменного стола. Возьми. Если случится чудо, и я выкропкаюсь, ты мне её вернёшь. А если нет, сожги. Не хочу, чтобы Ивонна её нашла, понимаешь? Не хочу, чтобы она узнала. Киери задыхался от нежности, жалости и благодарности. Это потрясающее, немыслимое откровение снимало с его совести тяжёлый камень. Филип обманывал его, но, скорее всего, с какой-нибудь из её же подруг. Так что супруги были квиты. И неважно, кто из них изменил первым. Теери больше не чувствовал себя виноватым. Измена Филиппа стала отпущением его теери грехов. Внезапно голос умирающего стал тревожным и настойчивым. Ты обещаешь мне, Теери, где ты? Теери сжал холодные руки. Я здесь, Филипп, обещаю. Всё, что ты просишь, Неужели ты уверен, что я верну тебе шкатулку? Вот увидишь. Филиппчик заметно качнул головой с облегчением, почти счастливо. Спасибо, старик. Теперь обевонне. Я хочу, чтобы ты конца фразы Тери не суждено было услышать. В коридоре раздались шаги Ивонны. Она вошла и больше уже не выходила из спальни. Меньше чем через час Филипп умер. Тери легко нашёл шкатулку. Это был небольшой, скромно украшенный ящичек из чёрного дерева с резным замком. Он запихнул его в карман пальто. Иванна уже обзванивала сестёр. "Я должна сообщить тебе ужасную новость. Значит, скоро здесь соберётся всё семейство". Осторожность и приличие требовали, чтобы Ерий покинул дом. Не решившись обнять Иванну в спальне, он вывел её в прихожую, но и там едва коснулся губами её щеки, словно застенчивый кузен. Он направился прямо в скромный флигель, меньше чем в миле от виллы Делоров, которую снял давно в самом начале их романа. Спустившись в подвал, Тири не до труда вытащил шкатулку из кармана. Он исполнит последнюю волю друга, и он никогда ни о чём не узнает. Тири открыл дверцу печки, мгновение смотрел, как пляшут рыжие отблески пламени на полированной поверхности чёрного дерева и бросил шкатулку в шкатулку огонь. Никогда в жизни у него не было так легко на душе. Вместе с этими фотографиями, письмами, засушенными цветами исчезала память о его собственных дурных поступках. Одним движением он как бы стирал прошлое, открывалось светлое, очищенное от угрезений совести будущее. Выстрел был слышен на целую милю вокруг. Из окон соседних домов посыпались стёкла. Пожарным понадобилось целых 2 дня, чтобы извлечь из-под груды обломков тело Тери. Разумеется, следствие быстро установило, что причиной несчастного случая послужила взрывчатка, оказавшаяся в печке. Но никто так и не узнал, как она туда попала. Никто, даже Ивонна.